Певец остановился, дико зазвучали струны его арфы, и он запел снова. Средь утесов и скал, древний замок стоял, и Мешими казался скалою. Стен зубчатых ряды, рвы потоки сады, расстилал он над их головою. Как венец диких гор окружал замок бор, вековых дерев сумрачных строем, и могучий велик... Неприступен и дик, был он сенью бестрепетным воем. И в нем скальдов хвала неотступно жила, Прославляя двух витязей младость. Их вскормила война, как подруга она Составляла их шумную радость. Был рекмор ы х отец, славы громко й венец, Соплетенный бессмертную хвалою. Уж носил он много лет, И давно целый свет прогремел честь и слава герою. Кто видал, чтобы он был когда побежден Или оставил кровавое поле, Его спутникам честь за обиду ей месть И н а р о д о м закон его воля. Из стран дальних чужих толпы воев м о л о д ы х Удивление им в дань приносили, Но не с л а в ы одной, увлекаясь красой, Они в замок Рикмора спешили. В нем едвина, краша славы И пленительней побед, Как бессмертье величава, Как Адена вечный свет, Неизменной красотою Средь семьи своей цвела И всех витязей толпою В замок отческий влекла. Но давно душа неясна Про любовь шепнула ей, Витязь юный и прекрасный Был давно ей всех милей. И по струнам ударяя, Скальды им хвалу гремят, Ходит чаша круговая, В замке пиршества шумят. Как внезапною порой Приспел в и т е з ь другой И пленился едвиной красой, И в безумстве влюблен е ё требовал он, И ответом был смех над мольбою. И не снес он отказ, Еще день не погас, И шум пиршеств В замке носился, как с дружиной своей в и х р и бурных быстрей в него силой в и т я с ь вломился. И пожар запылал, под ударами пал сам рекмор, лютой смертью томимый. Взор последний очей зрел смерть милых детей и позор его чери любимый. Финкал остановился, устремив испытующий взор на бледное чело р а г н е д ы Протяжно и с горькою укоризную, которая отзывалась в каждом звуке его голоса, он запел снова. «Еще замок пылал, еще старец стонал, еще кровь родных братьев дымилась, как убийца в крови дал обет ей любви, и едвина ему покорилась». «Перестань, перестань, Финкал!» — вскричала Рогнеда. «Ужасны твои песни!» Они тошнее для меня погребальных воплей. О, какой палящий яд проливают они в мою душу! «Если ты супруга Владимира, — сказал Финкал, — боишься слышать, как проклятие Скальда гремит над г о л о в о й убийцы Рекмора и несчастных юношей сыновей его, то я не буду продолжать моей песни, а спою тебе, когда хочешь, о пирах Одена». о его надоблачных чертогах и беспредельном веселии знаменитых скандинавских витязей с честью и славою умерших на поле битвы. Рогнеда в знак согласия наклонила свою голову и Фенкал запел. Шумно пируют в чертогах Одена славы взлелеенной витязей Сонмы в е ч н о с т и м радостный пир, Роскошь Астарда им служит приютом, Все в нем подвластно бессмертных желанью, Брань и победа, и мир. л ё г к и е тени валькирий прекрасных Мед им подносят, в пирахах веселых Скальды хвалу им гласят, В вечных садах благовонных волгалы К славе им битва вновь путь открывает, Песни победы звучат. Иль невредимые в битвах кровавых бьются ласкаемы вечной победой, слава за ними летит, или пируют в радостях шумных, кубки их полны вином н а с л а ж д е н и я пир их весельем кипит.